Миша принялся облизывать мороженое. Глаша вскочила с лавочки. — Ты что? — воскликнула она. — И что же теперь будет? — Ну, наверное, опять то же самое, — пожал плечами Миша. — Что и раньше было, до да Горбачева. — Про таких, как Миша говорят, спокойный, как удав. Хотя вообще-то он был похож не на удава, а на плюшевого Мишку. — Да чего ты волнуешься? — Миша удивленно посмотрел на Глашу. — Вступительный, ведь мы уже сдали. При — Причем тут наши вступительные? — не поняла она. «Ну, могли бы историю завалить. Непонятно же, как отвечать. Сегодня одно, завтра другое», — объяснил он. «А теперь у нас только античная история будет в первом семестре и Древняя Русь. Там все ясно, хоть при Горбачеве, хоть при ком». «Как же ты можешь?» Глашному возмущению просто предела не было. «Ведь это же... Это... Нельзя же, чтобы опять все по-прежнему было!» Она сунула Мише в руку свое эскимо, которое так и не успела развернуть, и побежала по аллее. О том, как душно и тяжело ей было минут пять назад, Глаша позабыла напрочь Надо было немедленно разобраться, что же случилось, что происходит сейчас, и главное, что будет дальше. Глава пятая Девочка, ну куда ты лезешь? Посторонись! И вообще иди-ка ты домой, к маме с папой. Давай, малышка, давай. Глаша не обратила на эти слова, а главное, на обидный снисходительный тон, которым они были произнесены ни малейшего внимания. Если уж ей повезло пробраться почти к самому белому дому, то станет она слушать вредного типа, который считает ее кем-то вроде собачонки, удравшей на улицу по недосмотру хозяев. Впрочем, вредный тип, парень немного старше Глаши, забыл о ее существовании даже быстрее, чем она исчезла с его глаз, затерявшись в толпе. Он тащил большую коробку, доверху набитую булками, и ему, понятно, было совсем не до девчонки, лишь бы под ногами не путалась «Не такой уж он все-таки вредный», — подумала Глаша. Принес же людям поесть. Самой ей тоже хотелось есть нестерпимо. Отправляясь к Белому дому, она как-то не подумала о том, что может проголодаться. Совсем другие у нее были мысли. Весь предыдущий день Глаша провела в общежитском холле у телевизора, пытаясь понять, что же происходит. Но понять что-либо оказалось невозможно. Показывали партийных начальников, которые рассказывали, что они образовали чрезвычайный комитет, а Горбачев заболел и остался в Форосе и управлять государством не может. Снова и снова показывали «Лебединое озеро». Потом просто играла музыка. — Но это же самый настоящий государственный переворот! — воскликнула Глаша, когда на экране появились маленькие лебеди со своим танцем. — Глафира, — пожал плечами Миша, — откуда ты знаешь? — Это очевидно, — ответила Глаша. — Они захватили власть незаконным путем. Значит, совершили государственный переворот. Слышал, их даже на пресс-конференции спросили, понимают ли они это. «Ну, слышал». Миша снова пожал плечами. «Но это же ничего не значит. Мало ли что можно спросить. Сразу всем верить?» «Надо думать самостоятельно и делать собственные выводы», сказала Глаша. «Все-таки ты слишком умная», вздохнул Миша. «Мама говорит, для женщины это плохо». Если бы Глаша хоть немного интересовалась мнением Миши или тем более его мамы, то, наверное, рассердилась бы или хотя бы удивилась, почему это быть умной плохо. Но ей было совсем не до чужих глупых мнений плохо быть дураком и для женщины, и для мужчины, — отчеканила она и ушла к себе в комнату. Глаша еле дождалась, пока пройдет ночь, и рано утром отправилась к Белому дому, рассудив, что узнать настоящие новости можно сейчас только на месте их появления. Здесь, на набережной Москвы-реки, она и провела весь этот длинный августовский день. Она видела, как подошли к близлежащим улицам танки, как выстроились на Москве реке Баржи. Люди говорили, что речники специально подогнали их, Чтобы, если будет штурм, помочь погасить пожар в Белом доме. Про штурм, который будет этой ночью, говорили все. Со ступенек центрального входа уже несколько раз просили, чтобы женщины разошлись по домам. Конечно, потому и просили, что ожидали штурма в самое ближайшее время. Но никто из женщин не уходил, а из мужчин тем более. Ни в коем случае уходить нельзя, грячо убеждала неизвестно, кого высокая дама в длинном платье из мешковины и в соломенной шляпе. Пусть видят, что мы здесь! Не станут же солдаты по женщинам стрелять!» Глаша тоже не могла представить, чтобы солдаты стали стрелять не обязательно по женщинам, а даже и по мужчинам. Это ведь самые обыкновенные мальчишки, все равно, что ее одноклассники. И как же они вдруг начнут стрелять по живым людям? Это кем же надо быть, чтобы такое сделать? Как бы там ни было, а уходить она, конечно, не собиралась. Да, может, и не удалось бы ей никуда уйти. В городе был объявлен комендантский час. И хотя его, кажется, никто не соблюдал, Но транспорт вряд ли ходил. Да Глаши представить не могла, что оказалось бы сейчас не здесь, среди всех этих возбужденных и веселых людей, а в общежитии, рядом с Плюшевым Мишей. Да ни за какие ковришки!